Достоинство молодого купеческого сына состояло в том, чтобы он умел твердо читать и писать, и знал бы проворно выкладывать на счетах. Но тот считался с большими способностями, кто умел быстро и звонко звать покупателя. Скоро говорить, хвалить товар, божиться, обвешивать и присчитывать. Дочери богатых купцов всегда составляли лакомый кусок для промотавшихся дворян. Было время говорить страхом, что из Петербурга разорившиеся моты на последние деньги скакали в Москву для поправления своего состояния женитьбой на них. Видные и красивые осаждали миллионы как крепости, брали их иногда хитростью, а иногда штурмом. Женившись на богачке, из всей силы продолжали мотать до смерти, оставляя детям при нищете одно удовольствие – вспоминать, что мать их была миллионщица. Эти гордые бедняки представляли подобие тех голых веников, которые домогались уважении, выдавая свое происхождение от самого древнего и густого дуба. Дед нынешнего купца носил русское платье, ходил при бороде, летом был в чуйке, зимой в шубе. Жил он в своем деревянном домике, где-нибудь на песках или у Владимирской. Вид его был смирный, богобоязливый. Почитал он после Бога власть, поставленную от Бога. Стоял почтительно за прилавком, снявший шапку перед благородной полицией. Боялся военных, чиновников, целый век обдергивался, суетился. Жену у детей держал в черном теле и в страхе Божьем». Умирал такой отец семейства, выносили его в дубовой колоде, ногами в ворота, на Большую Охту или на Волково. По смерти старика-купца всегда оказывался капитал значительный. Наследник его на месте отеческого диконького домика выводил огромные домины и сам увлекался в особенный вариант европейской моды, о которой теперь едва сохранилось воспоминание. Такой коммерсант носил длинный сюртук, вправляя брюки в сапоги и брил бороду. Платье его чистил старший приказчик, но сапоги верял он сыну или мальчику. Чищение последних требовало долгой работы и особенного умения. Вакса употреблялась восковая. Накладывать ее на кожу нужно было понемножку, разогревая дыханием, затем сейчас же растирать и намазывать следующий слой. Такое подравнивание слоев отнимало много времени и могло быть благополучно окончено только опытной рукой. Сапожный глянец высоко ценился купцами. Вставал купец рано и являлся в лавку зимой вместе с первым проблеском света. Летом он приходил в 6 часов утра. Отпирая лавку, пили сбитень, съедали несколько калачей и принимались за торговлю. В торговлю в то время первое дело было зазвать к себе покупателей и отбить последнего у соседа. Потому молодцы с язычным голосом, не и умеющие в зазывах своих насулить покупателю люстри короба высоко ценились хозяевами. Когда покупатель в лавку был зазван, торговец старался улестить его. Отвести ему глаза, продать товар втридорого. На такие уловки нужна была опытность. Платье, походка, речь покупателя – тут все берется в расчет. С одним надобно кланяться, упрашивать, сделать уступку из уважения. С другого заломить сразу цену и вести себя гордо, не уступать копейки. Третий, как, например, мужичок, требует фамильярного обращения – Стукнуть по плечу, по животу, и что ты, мол, брат, со своим торгуешься? Со своего человека-земляка лишнего не возьмем. С духовенством можно заговорить от писания, следует подойти под благословение, в самой физиономии выразить некоторую святость. Всякий товар надобно было показать лицом. Например, материи торговец старался на прилавок накидать такую груду, что у покупателя разбегаются глаза». Кусок материи развертывался так, чтобы на него прямо падал свет. Купцы из лавок ходили обедать домой и после обеда ложились отдыхать. Это был повсеместный обычай. Спали купцы, затворив свои лавки. В то время спали после обеда все, начиная от вельмож до уличной черни, которая отдыхала прямо на улицах. Не отдыхать после обеда считался в некотором смысле ересью, как всякое отступление от прадедовских обычаев. Когда смеркалось, купец запирал лавку замком, потом прикреплял восковую печать и, помолившись, шел домой. При однообразии торговой жизни в рядах гостиного доставляло развлечение игра в шашки. Около почти каждой лавки стояла скамейка, на середине которой была нарисована шашельница. Около играющих иногда образовывалась целая толпа зрителей, которые в игре принимали живейшее участие, ободряли игроков и смеялись над их оплошностями. В игре, как и в торговле, главное взять не столько знанием, сколько хитростью, воспользоваться оплошностью противника. Зимой в морозные дни приказчики грелись, схватываясь руками и покаживая посреди линии, перегоняя друг друга на сторону.